Недопесок наводит лисий шорох. Устройство свадеб. Недопесок прочитал от корки до корки, так что его нельзя было обвинить в небрежности. Ему очень понравилось, как была описана свадебная процессия. Молодые идут, а следом за ними лисы, зажженными фонариками. Воображение у Недопеска было живое, и он легко мог представить не только красоту процессии, но и как перегрызутся небожители и лисьи демоны за право сопровождать Хуфайциня. Поэтому недопёсок решил взять дело в свои лапы и, пользуясь своим правом как распорядителя лисьих свадеб и вообще доверенного лиса Шисюна, собственно, лапно выбрать для процессии сопровождающих. Собрать, так сказать, самые сливки с обоих миров. При мысли о сливках глаза недопёска мечтательно сощурились, а язык прошелся по усам. Еще в устройстве свадеб было написано, что молодых принято посыпать трехцветным рисом и красными бобами, На удачу. Это было как-то не по лисье, и недопёсок всерьез размышлял. Раз свадьба лисья, то не нужно ли обсыпать молодых мышами или куриными лапками вместо риса и бобов? Если бы спросили мнение самого недопёска, то он предпочел бы куриные лапки. Но он смутно понимал, что к такой перемене в свадебном ритуале небожители окажутся морально не готовы. Поэтому сделал себе пометку в книжечке, которую себе завел для записывания умных лисьих мыслей что нужно использовать рис. Но уж свадебный-то банкет он устроит по всем лисьим правилам. Сяоху наперечёт знал все любимые блюда Шисюна и прибавил к ним еще и свои любимые блюда, потому что собирался отведать всего понемногу, прежде чем приступят к трапезе. на яды проверить и все такое — первейшая обязанность лисьего отведывателя, коим к себя мнил. Хуфэйцин сказал ему, что на свадьбу небо и земли нужно пригласить демонов всех великих семей, чтобы никого не обидеть. Свадьба ведь это с подшерстком должна предварить заключение мира между небесами и миром демонов. Так что недопесок осознавал возложенную на него ответственность, потому и потребовал у Худзына, чтобы его признали лисопредставителем великой семьи Ху. Худзын дал ему деревянную бирку с клеймом «Великой семьи Ху». Не до пёса, как глядел ее, понюхал даже и прицепил к поясу, где уже болталась бирка садовника. «Нужно набрать лис в свадебную процессию», — сказался Оху. «Лисья родня Шисюна не в счет. Нужно выбрать еще восемнадцать лис-фонарщиков и восемнадцать лис-разбрасывателей риса, и еще восемнадцать лис-носильщиков, которые понесут полонкин Шисюна, если он, конечно, не решит идти сам». «Почему именно по восемнадцать?» — не понял Худзин. Дядюшки Ху тоже не поняли, но решили дураками себя не выставлять и только важно кивали на каждое слово «недопёска». «Общее количество хвостов молодых», — сказал недопёсок таким тоном, словно вещал провалистные истины. Вообще-то ни в устройстве свадеб, ни в лисьем дау ни слова не было о том, что количество участников процессии не должно превышать общего количества хвостов молодых. Но с лёгкой недопёсией лапы такой пункт в нём появился. Худзин в свадебных делах разбирался плохо, а дядюшки Ху почти все были старыми холостяками, так что спорить с недопёском не стали. все таки он распорядитель лисьих свадеб, ему лучше знать. «Ладно», — вздохнул Худзин, — «я выберу». Недопёсок поднял палец и медленно им покачал прямо перед мордами Худзина и дядюшек Ху. Они от такой наглости чуть ли рты не раскрыли. «Я сам выберу», — сказал недопёсок, важничая. «Шисюн сказал, чтобы я выбирал. Разумеется, Ху Фей Цинь ничего подобного не говорил, но Недопёсок сказал и сам поверил, что так оно и было. Понимая, что с Недопёском спорить бесполезно, Худзин сказал: "С тебя тогда и спрос". Недопёсок тут же взялся за дело. Он разослал лис слуг в разные концы лесограда, созывая лисих оборотней в поместье Ху. Худзин сказал, чтобы и лапы всех этих лис в поместье не было так что недопёсок расположился за воротами, важный, как лисий бонза или таможенник. Вытащил из поместья столик, разложил на нем бамбуковый свиток, куда собирался записывать имена выбранных лис и велел лису слуге растирать для него тушь. В своей чиновника и сиреневом одеяния семью хвостами, распушёнными сзади, как меховой веер, сбиркой из настоящего нефрита на поясе недопёсок выглядел очень представительно. Лисы-слуги даже не посмели ему возразить и беспрекословно слушались. Весть о том, что лисий бог будет связан узами, тут же разлетелась по Лисограду. И лисы-вереницы потянулись к поместью Ху. Поучаствовать в свадьбе, хушения каждый почел бы за честь. Но недопесок подошел к делу основательно и придирчиво разглядывал каждого кандидата, при выборе руководствуясь какими-то собственными критериями. То хвосты пересчитает — то лисьими пальцами высоту холки измерит или расстояние между ушами, то в пасть заглянет и клыки проверит. А чтобы разглядеть высоких лисьих демонов, кто пришел в полулисье мавличье, а разглядывал он их еще придирчивее, чем лис обычных, недопесок взбирался на лесенку, сколоченную им загодя, собственно, лапно. Кое-кто из забракованных лис пытался дать недопеску взятку, кусок мяса, скажем, или рыбу. Недопёсок самым серьезным видом взятку съел, а потом взял у услужливого лиса-слуги метелку и так отвозил подателя взятки, чтобы другим неповадно было, что остальные сразу поняли. С недопёском шутки плохи. Он теперь не какой-то там недопесок, подобранный Хувеем в мире смертных, а самый настоящий лисий демон с семью хвостами, и относиться к нему нужно с должным уважением. Худзин из любопытства тоже вышел поглядеть как недопёсок рекрутирует лис и с удивлением увидел, что недопёсок каким-то невероятным образом выбирает лучших представителей породы. Сам Худзин не выбрал бы лучше. Имена выбранных лис-недопёсок записывал в свиток. Худзин глянул и ничего не смог разобрать. Но недопёсок уверил его, что со списком полный порядок и принялся читать Худзину то, что успел нацарапать. И оказалось, что это действительно имена лис и все правильные потому что лисы на них отзывались когда он их зачитывал не до не так прост как кажется подумал худзин и в этом ему еще лишний раз предстояло убедиться впоследствии